Мак Рудер пошевелился, чтобы изменить положение, потому что неровный камень упирался ему в спину через броню. Он вместе с другими воинами сидел, погруженный в темноту, лишенный зрения. Наверху раздался какой-то слабый звук, в потолке сдвинулся камень. Мак почувствовал, как все напряглись. Как недавно последняя вспышка бластера осветила пещеру. Скала упала, двое из его людей были тяжело ранены обвалом. Он поглядел на индикатор содержания атмосферы. Кислорода оставалось все меньше. Не так много времени им остается. Его легкие уже не насыщались достаточно кислородом. В голове ощущалась какая-то легкость, рот пересох. На мгновение он включил инфрафонарь, чтобы увидеть пустые лица, на которых читалось отчаяние. И выключил, сберегая батарейки. Все снова погрузилось. Во тьму. «Синг, где ты? Что происходит? Как давно прекратилось сражение? Как давно последний толчок сотряс их нестабильное убежище? Что это все значит? Пытается ли Синг найти Сэдди? Он моргнул в темноте и откинул голову на скалу, сразу же ощутив, как холод сквозь броню проникает в него, пытаясь высосать его тепло. Мак, позвал хриплый голос. «Линия снова включена!» С нами хочет говорить С Макрудер подключился к линии, которая была проведена в его нишу в скале. Да. С тобой говорит командующий компаньонов Стафа Картерма Макрудер. Будь проклят, этот спокойный голос значит, вот с кем мы сражались, да? Только что я говорил с Синклером Фистом. Оказалось, что или Такка узнала меня. Они считают, что моя смерть важнее вашего спасения. «Бисту отдан приказ уводить войска, а через несколько часов нас разбомбит с орбиты флот райсты Брактов». Макс содрогнулся, потому что в голосе Стаффы звучала уверенность. Он мрачно ответил. «Через сколько часов?» Жар, возникший в глазах, превратился в слезы. «О, Синклер!» – пришептал он беспомощно. «Не дай нам умереть здесь, не в этой темноте». «Извините». Продолжал твердый голос. «Я бы... Я бы спас вас, если бы мог. В пяти метрах от вас проходит тоннель. Мы могли бы взорвать его». «И что тогда?» «Вам решать. Выйдете ли вы безоружными?» Маг кусал губы, чтобы спрятать охватившее его отчаяние. Вокруг него сгустилась тьма, и она делала отчаяние еще острее. «Как мы узнаем, что это не обман?» «Что вы не заманиваете нас в ловушку?» Спокойный голос продолжал. «Я даю вам слово». Как Синклер в свое время дал слово Бутли Рету". У Мака внутри все сжалось. Он мямлил в переговорник. «Мы... да... да...» «Вы услышите стук. Там будет заложено взрывное устройство. Вы отведете людей от него». Войдя в пустое инженерное сооружение, Синклер начал мерить пространство с беспокойством обреченного человека. Монитор в центре комнаты как будто смеялся, над ним изображая срез карты Вокруг него по стенам слепо глядели выключенные мониторы. Он то и дело бросал взгляд на хронометр. Минуты, казалось, ползут так медленно, что это становилось своего рода садистской пыткой. Он зло покачал головой и выругался. Он был не в состоянии подавить охватившее его отчаяние. Мак должен умереть. Я не могу сделать ничего, чтобы спасти его!» «Первое подразделение, докладывайте!» Мэйс! рявкнул он в переговорник, слыша свой собственный, хриплый от напряжения голос. Минуты, отсчитываемые хронометром, казалось, текут бесконечно. «Мы начали отступление!» — голос Мейз пытался покрыть шум боя. «Мы сумели пробиться горной машиной. Они нас ждут». Проклятье! прогремел голос Синклера. Что-то вдруг щелкнуло в его мозгу. «У нас уже нет времени! Они умрут там!» «Синг!» – кричала Мейс в отчаянии. «Мы уже умираем здесь! Мы не можем взять этот коридор, не взорвав самих себя! А Ассенди стреляют! Моральный настрой падает! Я не могу отдавать приказы!» На шее у него вздулись жилы. «Ты должна приказывать своим людям! Ты вызвали Мака из ловушки! Ты меня слышишь?» «А я говорю, что мы не можем!» — кричала Мэйс. «Мы тоже любим Мака, ты знаешь! Проклятие, Синг! Но мы в таком же отчаянии, как и ты! Но как много нашей крови потребуется для спасения Мака?» В горле у Синклера заклокотали беззвучные рыдания. Горячие слезы потекли по его щекам, кулаки его сжались, а мышцы напряглись. Хриплым голосом он приказал. «Выходите, Мейс. «Выводи людей!» Он оборвал связь. Сквозь пелену слез он увидел Мхитшала, который стоял, потупив глаза, бледный как полотно. Потом он вышел вон. Переговорник снова ожил. На мониторе показались грубые черты Райсты. «Фист?» «Что тебе надо?» Его челюсть выпятилась вперед, а кулаки сжались. Райста не колебалась. У тебя остался час на эвакуацию войск, потом я приступлю к исполнению приказа императора. Экран потух. Он снял бластер с пояса и вдрызг разнес монитор. Его отчаяние, его беспомощность вылились во вспышку ярости. Немного успокоившись, он мутным взглядом оглядел обломки. Физически изможденный, он собрал свою волю в кулак и, опустошенный, лишенный всяких эмоций, качаясь, вышел под яркое полуденное солнце. На едва сгибающихся ногах он пересек скалистую площадку и подошел к ЛС. Он прислонился к одной из гидравлических труб и ничего не выражающим взглядом уставился на гору Макарта. «Мак?» «Мак, я должен уходить!» Опустив голову, Синклер подошел к ЛС. Он залез в кабину и поглядел на свои небольшие руки. Мхитшал пилот Сидели на командирских сиденьях. Головы их были склонены, они нервничали. Все молчали. Нервным голосом Синклер произнес «Мхичал, я...» Он попытался сглотнуть комок. «Приказ. Приказ о всеобщей эвакуации. Выводите наших людей и всех на орбиту». Силы, казалось, покинули его. Он откинул голову на подголовник. Тело его прогибалось от собственной тяжести.